Рапунцель. Давным-давно жили на свете муж с женой. Очень хотели они ребенка, а его все не было. Наконец у женщины появилась надежда на то, что Бог исполнит ее желание. Была у этих людей в доме комнатка с маленьким оконцем, из которого открывался вид на чудесный сад, полный великолепных цветов и трав. Однако сад был окружён высокой стеной, и ни один человек не решался туда входить, ведь хозяйкой того сада была ведунья очень могущественная, и её боялись все на свете. Стояла как-то жена у оконца, заглянула в сад и увидела грядку, на которой рос необыкновенный красоты салат Рапунцель, и такими аппетитными были сочные зеленые листья. что женщине стало прямо не в моготу, до того захотелось их попробовать. С каждым днем желание это все усиливалось, но, зная, что исполнить его невозможно, она стала чахнуть день ото дня, исхудала, и вид у нее был совсем больной. Муж, заметив это, обеспокоился и спросил ее, «Что печалит тебя, милая женушка?» «Ах!» — отвечала она, — Если не доведется мне отведать листьев зеленого рапунцеля из сада за нашим домом, то померу не иначе. Муж, который очень ее любил, подумал: не стану же я дожидаться, пока жена померет, да буду и принесу ей рапунцеля во что бы то ни стало. Вечером, как стемнело, он перелез через стену, очутившись в саду колдуньи. От там сорвал поскорее пучок зеленого рапунцеля и отнес жене. Она немешкая приготовила из него салат и тут же с жадностью его съела. И так он ей понравился, таким вкусным показался, что на завтра ей захотелось рапунцеля втрое сильнее прежнего. Снова она не находила себе места, и муж решился забраться в сад еще раз. Как стемнело, он перебрался через каменную стену. Но, спрыгнув вниз, он страшно перепугался, увидев прямо перед собой ведунью. «Как ты посмел?» — свирепо спросила она. «Забраться, как вор, в мой сад и похитить мой Рапунцель! Теперь тебе не сдобровать!» «Ах!» — ответил он. «Прошу вас, смилуйтесь надо мной, ведь я решился на это лишь потому, что нужда заставила». Жена моя увидала ваш рапунцель в окошке и так захотела его отведать, что глядишь не равен час померла бы, не дабуть я для нее немного листьев. При этих словах ведуньи немного смягчилась и сказала ему: если ты сказал мне правду, то я позволю тебе набрать рапунцели сколько пожелаешь, но только при одном условии. Ты должен отдать мне дитя, которое родится у твоей жены. У меня ему будет хорошо, я стану о нем заботиться, как родная мать. Перепуганный муж на все согласился. Когда пришло время и жена родила девочку, явилась тотчас ведунья и забрала дитя с собой, а имя ему дала Рапунцель. Выросла Рапунцель и стала такой красавицей, каких свет не видывал. Когда ей минуло двенадцать лет, ведунья заточила подчередцу в башне, стоявшей в лесу. Не было в той башне ни лестницы, ни дверей, лишь крохотные оконцы на самом верху. Когда ведунья хотела подняться на башню, она, встав под окном, окликала снизу: «Рапунцель, Рапунцель, спусти ко мне свою косу!». А волосы у Рапунцель были прекрасные, длинные и шелковистые, будто золотая пряжа. Слыша голос Ведуньи, она распускала косы, свешивала вниз, приматав кокоонному крючку, и волосы падали вниз на целых двадцать аршин. А Ведунья, уцепившись за них, взбиралась наверх. Долго ли коротко ли случилось, как-то королевскому сыну скакать на коне по тому самому лесу, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, да такое красивое, что он остановил коня и прислушался. То Рапунцель, а голосок у нее был предчудесный, напевала песню, чтобы скоротать время в одиночестве. Вздумал королевский сын подняться к ней в башню. стал искать вход, но не нашел дверей. Он отправился во своиаси, но так ему понравилась девичья пение, что стал он каждый день ездить в тот лес и слушать его. Вот как-то раз, укрывшись за деревом, увидел он, как пришла ведунья, услышал, как она зовет: «Рапунцель, Рапунцель, спусти к мне свою косу». Рапунцель спустила свои косы, и колдунья поднялась к ней наверх. Так вот по какой лесенке поднимается туда, что если и мне попытать счастья, воскликнул он. На завтра, как начало смеркаться, подъехал королевский сын к башне и крикнул: "Рапунцель, Рапунцель, спусти ко мне свою косу". Тотчас упали вниз волосы, и королевич забрался по ним. Рапунцель сначала очень испугалась, поняв, что к ней поднялся человек, которого она прежде не видала. Но юноша заговорил с ней ласково и рассказал, что ее пение разбередило ему душу. Теперь же он не знает покоя и непременно должен был ее увидеть. Тогда Рапунцель осмелила, а когда юноша спросил, выйдет ли она за него замуж, она, увидев, что он молодой и пригожий, рассудила так. Анта, пожалуй, будет больше любить меня, чем старая фрау Готель. Так что она согласилась и протянула ему свою руку. Потом сказала: "Я бы охотно ушла вместе с тобой, да не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, приноси всякий раз по матку шелковой пряжи. Я стану плести из шелка лестницу, а как будет она готова, спущусь по ней, и ты увезешь меня на своем коне." Они условились, что он станет приходить к башне каждый вечер, потому что старуха приходила днем. Ведунья ничего не замечала, пока однажды Рапунцель не спросила: "Скажи, фрау Готель, почему это тащить тебя наверх мне труднее, чем молодого королевича? Он-то в миг забирается ко мне наверх." "Ах, ты скверная девчонка!" закричала Ведунья. "Что я слышу?" «Я-то думала, что спрятала тебя от всего света, а ты все же обманула меня!» В ярости она вцепилась в прекрасные кудри Рапунцель, намотала ее косу себе на левую руку, а правой схватила ножницы и вжиг, отрезала ее чудесные косы и швырнула их на землю. Ведунья не знала жалости. Выгнала она бедную Рапунцель в безлюдное место и оставила там мыкаться в горе и нищете. А избавившись от Рапунцель, в тот же самый день Ведунья привязала отрезанные косы к оконному крючку. Вечером пришел королевский сын и крикнул. «Рапунцель, Рапунцель! Спусти-ка мне свою косу!» Ведунья и спустила волосы вниз. Королевич забрался, но вместо своей любимой Рапунцель увидал перед собой старуху, которая смотрела на него злобно и свирепо. «Ага!» — крикнула она, насмехаясь. — Ты собрался увезти свою милую? Да вот незадача. Прелестная птичка выпорхнула из гнезда. Ее утащила кошка. А тебе она еще и выцарапает глаза. Ты навсегда потерял, Рапунцель. Больше тебе ее не видать. Королевич от горя позабыл себя и в отчаянии выпрыгнул из башни вниз. Он остался в живых, но колючие шипы кустов, в которые он упал, Выкололи ему глаза, так и бродил он слепой по лесу, питаясь одними кореньями до、да、ягодами, и только и делал, что горевал и оплакивал потерянную любимую жену. Несколько лет он скитался так в горе и печали, и забрел наконец в глушь, где жила в нищете Рапунцель с детьми, которых она родила близнецами, мальчиком и девочкой. Королевский сын услышал чей-то голос. И таким знакомым он ему показался, что пошел на звуки голоса. Стояло ему подойти поближе, как Рапунцель тут же его узнала, бросилась к нему на шею и заплакала. Две ее слезинки смочили ему глаза, и он сразу прозрел и стал видеть лучше прежнего. Привел он ее в свое королевство, где его встретили с радостью, и они долго жили в счастье и довольстве.